едва начало светать все 12 человек из клана долг построившись в общий боевой порядок двинулись к берегу озера судя по карте, извлеченной из тайника уничтоженного квада, от огромного оврага, у края которого им пришлось заночевать накануне, до береговой линии оставалось не более 500 метров. Тешелые клочья тумана, медленно плавущие в предутренних сумерках между деревьев навстречу людям в черно-красной униформе, косвенно подтверждали это. Хорошо обученные и опытные сталкеры долго двигались практически бесшумно, не издавая ни единого громкого звука. А тихие звуки глушил туман. На карте подходы к косяру почти со всех сторон были помечены как районы с повышенной аномальной активностью, когда количество ловушек было слишком велико, чтобы обозначить каждую по отдельности. Поэтому шли медленно, расправив на всю длину чувствительные антенны всех имеющихся детекторов аномалий. Балометровые усы антенн, свишавшие из клапана в рюкзаков, качались в такт шагам и вовсе придавая бесшумным темным фигурам странные, почти гротескные черты. Несмотря на тот факт, что большинство мутантов в зоне выходили к ближайшему источнику воды именно ранним утром, ни единое живое существо не потревожило равномерное движение боевого порядка долго. И даже аномалии казалось Попрятались глубоко под землей, устрашенные той угрозой, что несли в себе уверенные в своей правоте безжалостные истребители мутантов. Когда впереди обозначилось большое светлое пространство, Борг тихо скомандовал «стой», и три квада, как один человек, замерли, развернувшись спинами к центру боевого построения. Гарнитура каждого бойца квада могла работать и как акустический детектор. 12 микрофонов ловили мельчайшие звуки, аппаратура обрабатывала и фильтровала полученные сигналы, а Борг теперь отлично слышал все, что происходило вокруг боевого порядка на расстоянии не меньше сотни шагов. Но даже теперь почти ничего не было слышно. Лишь слабый плеск волн на берег впереди возвещал о том, что долговцы вышли к озеру. Отключив режим общего акустического прослушивания, Борг дал команду обследовать берег и медленно двинулся вперед. Земля под ногами стала мягче, к обычным запахам утреннего леса добавился запах воды. Туман, стелющийся на уровне колен, оказался таким плотным, что лишь услышав под ногами характерные всплески, Борг понял, что достиг воды. Браслет на правой руке едва заметно вздрогнул, предупреждая, что где-то в тумане просыпается какая-то аномалия. Следовало немедленно возвращаться, чтобы не оказаться в кольце ловушек, активных только в определенное время суток. Именно здесь, возле большого объема воды, число таких периодических аномалий было особенно велико. Но уходить не хотелось. Было что-то привлекательное в этом тихом плеске воды под ногами, плотном белом тумане, скрывающем озеро и медленно светлеющем небе над головой. Где-то там, посреди озера, находилась цель их рейда. До нее нельзя было добраться немедленно. Но Борга такие мелочи не волновали. Если задача поставлена, значит решение для ее исполнителя будет найдено. В конце концов, не обязательно навещать плавучий дом. Достаточно просто установить наблюдение и подождать. А как именно зловещий мутант окажется в руках долговцев, значения не имело. Борг! Голос в гарнитуре разрушил ощущение утреннего очарования и вернул лидера долговцев к делам насущным. «Нашли свежие следы чужого лагеря. Давность не более двух суток». «Так, чей-то лагерь сможете определить?» Борг повернулся и зашагал в сторону леса. «Думаю, военные сталкеры. Или спецназ. Но дело не в этом. Ты не поверишь, но нам чертовски повезло. Здесь две надувные лодки и какая-то электроника к ним». Все целое. Хоть сейчас на воду». «Повезло, говоришь?» – недовольно скривился Борг. «Ненавижу, если начинает вести. Когда сам добываешь, оно как-то надежнее. Спецназ отметаем сразу. Не было в последнее время ни общевойсковых, ни спасательных операций. Однозначно, военсталы. Что они здесь забыли? Думаешь, мы пришли вторыми и опоздали?» «Нет», – твердо сказал Борг. Об этом не может быть и речи. Свою задачу долг выполняет всегда и при любом раскладе. Мы не можем опоздать. Через полчаса общий сбор и постановка задач. Раз лодки есть, значит, будем пользоваться. Туман едва начал рассеиваться, когда надувная лодка медленно отошла от берега. На юносу устроился сам Борг с джойстиком управления, водометами, перед разложенными в ряд детекторами аномалий, антенны которых торчали над прозрачными бортами во все стороны. Позади него расположился снайпер, изучающий водную поверхность впереди с помощью бинокля. Два человека на корме держали наготове автоматы. Два оставшихся квада двигались по берегу озера. Один в этот момент уже поднимался по склону горы, чтобы занять господствующую над местностью высоту. Второй двинулся по берегу озера в противоположную сторону с задачей блокировать возможное бегство мутанта. Связь с обоими квадами пропала через пять минут после того, как лодка отошла от берега. Проблемы с радиосвязью вблизи озера оказались серьезнее, чем в других районах зоны. Оценив показания индикаторов, Борг осторожно наклонил рукоять джойстика. Водометы чуть слышно загудели, и лодка заскользила по темной воде. Скорость у лодки оказалась невелика. Но хотя вдоль бортов обнаружились привязанные пластиковые весла, Борг пока предпочитал идти на аккумуляторах, благо, сняв их второй лодки, имел некоторый запас. Раньше ему уже приходилось ходить по воде в похожих местах, и он отчетливо понимал цену каждому выверенному движению, когда нет ни единого шанса быстро покинуть очаг поражения аномалии. Два индикатора – Лежащих справа показали нарастание градиента гравитационного поля. Борг осторожно качнул рукоять назад, развернул нос лодки влево и повел свое судно в обход подводной аномалии. Справа туман начал закручиваться, словно поглощаемый невидимой воронкой, но водометы продолжали гнать лодку прочь, и вскоре вокруг снова налилась неподвижностью влажная серость. Если бы ни гироскопы в бинокле, позволяющие оценить углы отклонения от курса, бессмысленно плавать во влажной каше тумана можно было до бесконечности. Но имея на руках карту озера с отметкой расположения плавучего дома, Борг, повозившись с электроникой бинокля, задал направление и теперь безо всякого компаса в любой момент видел, куда необходимо двигаться. Несмотря на кажущееся однообразие, туман жил своей собственной жизнью. Тяжелые серые каши плавали, собираясь в некое подобие облаков, клубы более светлых оттенков. Иногда над самой поверхностью воды вдруг начинала быстро подниматься и вовсе молочно-белая дымка, в некоторое время разделяющая темную воду и серый туман. Гвоздь прозрачное дно лодки... Вдруг стало заметно, желтое свечение где-то внизу, глубоко, на дне озера. Снайпер, оторвавшись от бинокля, наклонился, изучая уплывающее назад зрелище. «Могу ошибаться?» – удивленно сказал он. «Но, по-моему, там внизу я видел железнодорожный вагон». «Ничего удивительного», – не отрывая взгляда от детекторов отозвался Бург. «Я лет семь назад изучал этот район по старым картам. Готовился к ходке, да не получилось сходить. Станция тут была небольшая. Во время одного из выбросов произошло землетрясение с эпицентром именно здесь. Часть местности просела, часть поднялась. Так и появилось озеро. Поэтому тут, на дне, не только вагоны могут быть. А вообще все, что угодно. Откуда-то спереди раздался отчетливо слышимый всплеск. Снайпер вздрогнул и схватился за бинокль. Борг на всякий случай уменьшил скорость и нажал кнопку перекалибровки центрального детектора. Через секунду прибор снова засветился спокойным зеленым огоньком, убеждая хозяина, что опасности впереди нет. Всплеск повторился. Борг качнул джойстик на себя, подождал немного и перевел его в нейтральное положение. Теперь лодка неподвижно стояла на воде. Долговцы замерли, прислушиваясь. Вокруг двигался лишь туман, продолжая клубиться и медленно поднимаясь вверх. Вдруг, в метрах в десяти, прямо по курсу, над водой что-то блеснуло, и следом вновь раздался всплеск. Борг отпустил джойстик и схватился за автомат. Кусок льда, размером с рюкзак, выплыл из тумана, шоркнул по пластиковому борту и остался позади. Один из долговцев успел провести над ним рукой с датчиком радиометра, но никаких отклонений от радиационного уровня фона прибор не показывал. «Никогда такой не видел», – сказал он, провожая глазами удаляющийся лёд. «Это типа маленький айсберг вышел поохотиться на микро-титанике?» «Да, интересно», – сказал Борг, наклоняя джойстик вперёд и заставляя лодку двигаться. «Хотя, в теории, предсказуемо». Любая аномалия, действующая с поглощением тепла, а таких немало, может, в принципе, сделать из воды лёд. И если такая аномалия появилась под водой… Впереди на воде появился небольшой бурун водоворота. Борг попробовал обойти его стороной, но в этот момент водоворот сменился активным бурлением поверхности воды, во все стороны полетели клочки желтоватой пены. В глубине мелькнуло светлое пятно а затем яркая огненная вспышка подсветила поднимающийся снизу предмет. Сперва Борг не понял, что это такое, и лишь когда поверхность воды расступилась, пропуская угловатый, полупрозрачный, похожий на оплавленное стекло камень, стало ясно, что глубоко под водой работает природный морозильник. Кусок льда размером с небольшое кресло качался на мелкой волне. Туман тем временем поднялся еще выше и далеко впереди стало заметно цель их визита. Дом на платформе, сбитый поверх железнодорожных цистерн, казался из-за тумана враждебным и таинственным. «Надеюсь, этот самый штык крота еще не сожрал», сказал снайпер и взялся за свою винтовку.